Издательство Бомбора. «Океан книг». Мифы мира. Самые сказочные истории человечества. Мифы народов России. Коллекция из четырёх книг. Славянские мифы. Видение. В этой книге мы поставили перед собой интересную и сложную задачу — рассказать о том, о чем практически ничего не известно. Речь пойдет о мифологии древних славян. Что такое миф? Считается, что мировоззрение человеческого общества проходит несколько стадий. Обычно выделяют мифологическую, религиозную и философскую. Миф рождался в глубокой древности, когда человек не понимал многих явлений природы и пытался объяснить их, придумывая богов и других существ, олицетворявших грозу, ветер, солнце, повеливающих океаном и подземным миром умерших. Он включал в себя также основы зарождающегося религиозного культа, картину вселенной, разъяснял взаимоотношение человека и природы и повествовал о рождении неба, земли, рек, морей и небесных тел. Первые подобные истории могли рождаться задолго до появления письменности. В этом причина того, почему многие мифы — греческие, скандинавские, римские, любые другие — известны нам только в наиболее поздних своих вариантах. К тому моменту, когда появилась возможность их записать, они уже значительно обогатились подробностями по сравнению с первоначальными вариантами. В переводе с греческого «миф» означает «сказание», «предание», «слово». В первые века своего существования передавался от человека к человеку в устной форме. В чем отличие мифа от религии? Он более подвижен, легче видоизменяется под влиянием изменившихся условий жизни и новых знаний. Религия более стабильна. Обычно, с рождением той или иной религиозной системы рождается также и набор догматов, утверждений, которые верующий просто должен принять и не задумываться над ними. «Не мудрствуйте лукаво» — эта фраза характеризует религиозное сознание достаточно полно. И, наконец, философское мировоззрение. Если религия и миф существуют с опорой на чувство и веру, то для философского восприятия мира важны критичность, ясность ума, доказательства и логика. Впрочем, речь у нас о мифологии, конкретно о славянской. О ней известно крайне мало. Причины этого мы подробно рассмотрим далее, пока просто скажем что для восстановления более или менее достоверной картины нам придется привлечь все возможные источники и средства, обратиться и к истории религии, и процессу развития письменности на Руси, и фольклору, в котором наследие древнего мифа отражалось подчас очень ярко. Говорить о мифологии славян мы не можем в отрыве от всех прочих связанных с ней явлений и понятий. Поэтому, Мы затронем историю крещения Руси, сюжеты былин, особенности храмового зодчества и вопросы создания славянского государства. А Перун и Сварог, Велес и Мокошь, легендарные князья и былинные русские богатыри займут свои места в этом великолепном антураже. Недостаток сведений по славянской мифологии и по истории древней Руси в целом создавал большой простор для разного рода фальсификаций и появления всевозможных теорий, как вполне оправданных с точки зрения науки, так и откровенно завиральных. Тайна всегда притягательна. Недостаток сведений всегда обудет фантазию. И только анализ и сравнение как можно большего количества информации позволят создать более или менее достоверную картину. Поэтому мы обратимся не только к академическим источникам, но и к изданиям, репутация которых, скажем так, неоднозначна. Надо отметить, что даже легкое прикосновение к секретам древних мифов создает ощущение чего-то масштабного, глубокого, мощного. Эти образы пережили века, и сейчас, благодаря им, мы рассмотрим огромный пласт культуры, Совершим увлекательное путешествие в прошлое. Знакомство с картиной мира, созданной людьми, жившими много столетий назад, может не только увлечь, но и значительно обогатить нас духовно, культурно и эстетически. А чтобы это знакомство было по возможности более полным и ярким, мы сопроводили аудиокнигу подборкой произведений искусства разных лет, посвящённых древнерусской культуре истории и мифологии. В PDF-приложении они представлены в виде репродукций. Там вы можете найти картину «Князь Игорь заключает договор с византийцами перед идолом Перуна».